Глава 11. Ну что ж, главное слово было произнесено — «противоядие». В конце концов он сам бы его произнес, но то, что это упомянула противная сторона, только улучшало его позиции. И Шиноби начинает свою игру. Он наклоняется к дыре и начинает говорить членораздельно и довольно громко. «Противоядие? Конечно!» Любой шиноби, составляя яды, готовит к ним всегда противоядие На всякий случай. Вдруг неосторожность причиной станет легкого пореза. Или, возможно, кто-то о пощаде его попросит, и тогда он сможет жизнь сохранить тому, кто умоляет. «Да бред все это!» — неожиданно громко произносит уверенный мужской голос, которого до сих пор свиньин не слышал. «Гой просто хочет выбраться из амбара. Ави, вы что, поверите этому Гою?» Вы же сами говорили, что гоям нельзя доверять. Гои всегда обманут. Неси им, ты болван, что ли? Ой, лохим! Господь, надеялся я увидеть свое лицо в первенце своем, но вижу морду козлалося с бородой и пейсами. Сразу реагирует бараш с заметной истерикой в голосе. Ты что, не слышал? У меня отнимается тело. Что мне делать, прикажешь, не верить Гою и дождаться, пока не менее доберется до моего разбитого тобой сердца, или рискнуть и принять противоядие, а? Ой, Ави! Несим, кажется, был не согласен с отцом. Да что там с вами будет? Сейчас ляжете, мы вам самогоночки принесем, отлежитесь, а утром будете, как малосольный каштан, крепкий, кислый, веселый. «А этот амбар, так я его сам вместе с гоем сожгу. Гарри он огнем, этот амбар!» Свиньин, честно говоря, не ожидал от фермеров такой ожесточенной принципиальности. Неужто вдруг они решатся и вправду подпалить амбар? Но он волновался зря, так как тут же выступила против Русь. «Да ты несим от предвкушения наследство умом, что ли, повредился? Вот придумал!» «Такой отличный амбаржич, да еще и полный продуктами!» И сестру тут же поддержал голос с крыши. «А, не слушайте его! Он давно уже сказал нам, как только вы скукожитесь, как отсидят с вами Шемиру, проводы ритуал ночного сидения с усопшим, как он вступит во владение фермой, так он нас всех отсюда выпрет, оставит только Ваньку-холопа. Он даже божился насчет этого!» «Да, Ари, Выпускайте Гоя, а то и нам пойти будет некуда, если вы помрете!» Это был уже голос Шауля. Что-то вы развяжались собаки, только и смог пробубнить Несим, да и то не слишком уверенно. Зато уже сам бараш Бумберг прокричал весьма задорно. «Русь, глупая козла-лосиха, ту что ты стоишь, выпускай этого Гоя, давайте мне уже противоядие, а то не менее уже дочресел, дочресел добралось от ноги!» Партия противоядия брала над хитрым первенцем вверх при помощи численного большинства. «Да», — отвечала Русь, — «сейчас!» «Подожди, Русь!» — кричали с крыши. «Дай нам сначала слезть!» И юноша стал готовиться. Он вернулся к своей торбе и уложил в нее шкатулку с веществами. А вот небольшую баклажечку с коньюком из вьюна он из то достал. Взял поудобнее копье и подошел к дверям. Но не встал сразу у дверей, а приник к мощному амбарному косяку, взял оружие на изготовку, намереваясь проткнуть кому-нибудь какие-нибудь мягкие ткани, если вдруг понадобится. И приготовился, как всегда, по привычке, проверив рукоять в Агитзасе. А тем временем по лестнице кто-то простучал деревянными башмаками, а потом уже послышались звуки, которых юноша ждал. Двери отпирались. Молодому человеку пришлось подождать несколько секунд, чтобы глаза его привыкли к свету, и он смог оценить ситуацию у амбара. Один крепкого телосложения раненый лежал в грязи прямо у дверей. Ему, правда, пришлось отползти, чтобы двери смогли распахнуться. Старик-бараш сидел на телеге, уложив туда поврежденную ногу. При нем были два его холопа в ошейниках и с дубинами в руках. Там же находились еще двое мужчин поприличнее. Они были без кольев, но тут же у телеги стояли вилы. Металлические, они какие-нибудь там. А еще они как-то стыдливо прятали за спиной правую руку. Был тут и молодой Шауль, этот не стеснялся и держал в руках серп на длинной палке, которым обычные селяне режут спелый тростник. А вот у Руфи ничего такого в руках не было. Женщина, судя по всему, полагалась на свои не женски увесистые кулаки, которые она до времени упирала в свои немалые бока. Все, ну, кроме обладателей ошейников, смотрели на появившегося из амбара юношу, мягко говоря, взглядами сумрачными. Лица фермеров были тяжелы до угрюмости, лица напряжены, а глаза слы Хотя они и не казались ему слишком опасными, он, тем не менее, был на стороже, стоял спиной к стене, поглядывал по сторонам и держал копье двумя руками. «Как колоритно местные селяне! Как живописен этот хуторок! Такие господа в иные годы не зря именовались «кулаками». Как точно современники нашли такое емкое для них определение? «Ну, подонок!» — начал переговоры патриарх рода. «Где там твое противоядие?» «При сообщил Шиноби, достал из кармана баклажечку с коньяком и потряс ею перед собравшейся публикой. Но, ну, да его Осипу!» — сразу распорядился бараш, указав перстом навалявшегося в грязи мужчину. «Пусть сначала он попробует!» «А то тебе, негодяю Гойскому, нет никакой веры!» И уже обращаясь к раненому, старик добавляет ласково. «Осип, сынок, попробуй, что этот гад нам там намешал!» «Ну что же, мудрое решение!» — согласился Ратибор. Он подошел к раненому и, открыв баклажечку, протянул ее к лицу, губам страдальца. Тот, правда, хотел взять сосуд в руку, но юноше не позволил. «Без рук, пей из моих!» Он отвел руку мужчины и снова поднес к его губам баклажку. И тот, на этот раз уже послушно, делает один большой глоток. Он хотел отпить еще, но свиньин убирает сосуд и демонстративно закрывает его крышечкой. «Достаточно лишь одного глотка», — уверяет собравшихся юноша. Он потрясает пред ними своей баклажкой. Тут травы редкие, что прорастают в топях, куда простому человеку путь заказан. Они за пять минут токсин нейтрализуют, ну а за десять остановят спазмы. И, послушав свиньина, бараш Бумберг тогда спрашивает у сына. — О, Осип, ну что? — и тот честно отвечает. — Вкусно было. — Дурак! — восклицает патриарх с раздражением. — При чем тут это? Мы что, блин, на ярмарке, на дегустации самогона? — и я тебя спрашиваю, помогает тебе его бурда или не помогает. Нога твоя еще не имеет. Не знаю, Ави, признает Осип, пока еще ничего не чувствую. Нога, он стучит по ней ладонью, обмякшая. Я же вам сказал, на то вам нужно время, продолжает юноша. Вообще-то он не врет селянам. Свиньин смазал свое оружие простым мухоморным токсином, только высокой концентрации. С таким ядом опытные охотники на севере обездвиживают диких и огромных барсулиней-сикачей в болотах, когда их нужно не убивать, а взять на племя. А городские убийцы травят им своих жертв, чтобы взять их живьем. А вообще мухоморный токсин не убивает, а его действия запросто снимается алкоголем. Но кто же в этих краях может что-то знать про северные яды? И сколько нам ждать? Теперь уже за папашу интересуется Руфь. — Совсем немного, уверяю вас. Возможно, пять минут или чуть больше, заверяет селен шаноби Ой! — испуганно восклицает Осип. Он выпучивает глаза и оглядывает всех с удивлением. «Ой — Ой-ой-ой! — раненый начинает ощупывать свою ногу. «Ой! — Ой-ой-ой! Чего ты? Чего? — сразу настораживается бараш. Он внимательно следит за сыном. Он боль почувствовал, предполагает юноша, и это результат работы моего противоядия. Прекрати ойкать. Ой-ой, что за идиот? Скажи уже, что с тобой происходит, негодует патриарх. Да как же мне не ойкать, Ави, если нога стала страшно болеть, отвечает отцу Осип и при этом очень тяжело дышит. Ой, как невыносимо стало. Ой-ой. А Шиноби жестом умелого фокусника показывает на несчастного, дескать, уаля то, что и требовалось доказать. «И что же? Наш папашка будет также мучиться от раны», — уточняет у него Руфь. «Нога, конечно, поболит немного, но доктор местный даст вам препаратов, что обезболят рану моментально, антибиотиков в лечении назначит и мази подберет для заживления». И все эти страдания, уверяю, намного лучше хладной смерти будут, что вашему папаше угрожает уже к утру, а может, даже раньше, — разъяснил ситуацию юноша. — Ага, доктор, — начала Руфь. — А ты знаешь, сколько с нас доктор за визит? — Ой, как все болит! — словно подтверждая слова сестры, стонал у амбара Осип. — Мне тоже нужен доктор. Дайте мне таблеток. Вот и ему еще продолжала женщина, как будто упрекая молодого человека в этом. «Разоримся мы на этих докторах теперь». Но бараш уже махал на дочь рукой. «Да помолчи ты, кобыла!» и тут же жестом подзывал к себе Шиноби. «Ладно, давай сюда это свое противоядие, а то у меня не менее уже в паху началось». Но Шиноби тут поднимает указательный палец в перчатке и качает им в ответ на требования бараша. «Нет, нет, нет!» «Давайте не будем торопиться. Сюда я прибыл с очень ясной целью, поэтому пока я не увижу мед в телеге, вы не увидите спасительного средства. Причем в телегу впряжены уже должны быть два самых крепких ваших козла-лося». «Да ты человек вообще!» — воскликнул бараш с печалью в голосе. а «Анеменье уже подбирается к моему мочевому пузырю и прочим важным органам». «Я в ужасе! Я близок к полному коллапсу организма, а ты требуешь в это время начать погрузку?» «А кто нам заплатит за побитые банки с жиром?» Заглядывая в распахнутые двери амбара, воскликнул с возмущением первенец Бумберганисим. Его, кажется, всерьез волновал материальный ущерб, нанесенный молодым человеком. И, видимо, этот насущный вопрос был последней каплей, что переполнило чашу терпения патриарха. И тот проорал по-петушиному срывающимся голосом. — А ну-ка, детки, рви его по скуду-гойскую! Он, если бы не одеревеневшая нога, сам бы бросился в бой, но пока лишь подпрыгивал на телеге, размахивая рукой. — Вперед! Вперед! Все вперед! При этом он стал колотить кулаком тех двоих в ошейниках, что стояли подле него. — Давайте же уже, дураки! Докажите хоть раз, что вы мне полезны! — Вперед! Вперед! — поддержал отца Несим яростно и даже затопал ногами по грязи, но сам в атаку не пошел. И первыми кинулись на шиноби те двое в ошейниках, что стояли подле патриарха, и они были полны решимости показать настоящую полезность своему господину. У обоих были дубинки в руках. — Нет! Нет! Не слишком разумно было с их стороны кидаться с дубинами на человека, вооруженного копьем и готового ко встрече. И Шиноби был мягок с ними, понимая, что это люди подневольные. Он встретил их не острием копья, а тупым торцом, пяткой. Первого он ударил в центр корпуса, прямо в нервный узел, тот самый, что называется «солнечным сплетением». Удар был точным и сильным, и первый валится кулем на землю, роняя дубинку и лишь всхлипнув жалостно. Со вторым пришлось повозиться, ему потребовалось три удара, быстрых и коротких, но три. Один в живот для остановки, второй в лицо для оглушения, и третьим юноша выбил дубину и заслабевший от шука руки нападавшего. После чего тот, передумав нападать, схватился за лицо и поплелся куда-то за угол амбара. После свиньин едва успел развернуться, чтобы отразить копьем удар вилами сзади. А наносил его, судя по всему, тот самый человек, что пытался с крыши вместе с юным Шаулем травить Шиноби в амбаре. Ратибор, отведя опасные вилы в сторону, хотел уже пронзить этому нападавшему бедро, но копье замерло, словно увязло в чем-то. Одного короткого взгляда назад ему было достаточно, чтобы понять, в чем дело. Мерзавец Осип, отживев после яда, позабыв про боль в голени, подполз сзади и крепкой натруженной рукой селянина вцепился в самый конец копья и держал его изо всех своих немалых сил. Нужно ему отдать должное, он готов был сражаться даже без оружия и при этом скалился в радостной улыбке, упиваясь схваткой. Чтобы избежать очередного удара вилами, юноше пришлось бросить копье, но он успел левой рукой схватить вилы, а правой — свой вакидзаси. И сделал он это молниеносно, и так же молниеносно, почти без замаха, черкнул по воздуху белым лезвием. Холодный даже в теплую погоду бритвенно-острый клинок рассек грубую ткань деревенской одежды вместе с плотью, и на домотканой серой рубахе сразу стали расплываться черные пятна. От левого предплечья через грудь к правому предплечью вся одежда нападавшего почернела от крови. О! Заорал мужчина с виллами и, выпустив виллу из рук, отшатнулся от Шиноби. А юноша тут же делает быстрый шаг назад к осипу. Тот все еще сидит на земле с копьем свиньина в руках. Ратибор хватает свое копье и, тут же, подтянув к себе поближе руку Осипа, который не собирается выпускать его оружие, рассекает ему ее одним касанием. Рассекает безжалостно, глубоко. Осип тоже орет, как и обладатель вью, даже еще громче. У него кровь хлещет из раны, а юноша, высвобождая свое копье и заслабший селянина, еще и толкает того гэта в грудь, после чего израненный со стоном валится на землю. Остается только мальчишка Шауль с его серпом в руке. Неприятное оружие, но малец сделал всего один шаг навстречу свиньину, после чего замер в нерешительности. Кажется, его немного расстроило то, как легко этот гой в странных сандалиях расправился с его старшими братьями и отцовскими халуями». А чтобы он как следует подумал, прежде чем начать, Ратибор сам подходит к нему и подносит почти под самый мальчишский нос белый и холодный клинок в Акидзасе, на конце которого собрались несколько недвусмысленных капель весьма убедительного вишневого цвета. И этот клинок так и вопрошает. «Ну что, юноша, хотите рискнуть?» Шауль, глядя на капли, так ярко леющие на белом клинке, разинул рот... И замер, немного ошеломленный. А Шиноби ему и говорит. — На землю, серп, прошу вас, опустите! И кивает ему своей шляпой. — Давай, давай! И мне, и вам так поспокойнее будет. Шауль с этим доводом соглашается. Он, медленно кивнув Шиноби, — Спасибо, я все понял, — кидает серп в грязь. Свиньин же вытирает о рукав замершего от ужаса мальчика свой меч, после чего спокойно прячет его в ножны. Шиноби оглядывается, он доволен тем, что видит. Ни у кого больше нет мысли ему как-то навредить. Нет, все окружающие, ну, кроме Руфи, воют, плачут и ненавидят его, но наносят они ему вред ментально, про себя. Теперь даже сам патриарх молчит. Сидит, насупился, смотрит на Шинобе зло. Понимает, что проиграл, но в душе с этим не смирился. И в этой ситуации только Руфь находит, что сказать. Да, и это была одна из любимых женских вариаций на тему «А ведь я вам говорила!» «А я вам, Ави, говорила!» начинает она с упреком. «Говорила же, что не нужно связываться с убийцами, говорила, что они опасные сволочи, а вы мне...» Тут дочь немного передразнивает отца. «Да все эти убийцы! Одно пустое бахвальство! Гои есть гои! А десять шекелей на дороге не валяются!» «И вот вам итог, папаша! Вот вам и десять шекелей! Теперь у вас доктор Шмуль заберет двадцать, чтобы всех наших дураков вылечить!» И вот эти ее слова, не хуже какого-нибудь копья, пронзили фермерское сердце бараша Бумберга, и он, закинув голову назад и, глядя в небеса, завыло тоски, уже подсчитывая в уме потери, которые нанес ему молодой Шаноби своим визитом.